«Женщины, которые плетут истории». Глава 62. В каноне древнегреческой литературы есть только одна женщина — Сафо. Очень просто списать этот вопиющий дисбаланс на то, что женщины в Древней Греции не допускались до словесности. Это верно лишь отчасти. Да, у них было меньше возможностей научиться читать и получить образование но многие преодолевали обстоятельства. От некоторых остались обрывки стихов, от большинства — «хорошо, если имя». Вот мой предварительный список писательниц, почти стерт со страниц истории. Каринна, Телесила, Мертида, проксила Эвметида, она же Клеобулина, Баэо, Эринна, Насида, Мойра, Анита, Масхина, Гидила, Фелина, Мелинно, Цицилия Требула, Юлия Бальбилла, Дамо, Феосебия. Моя несбыточная мечта — прочесть стихи каждой из них, потому что для меня древнегреческий начался с женского голоса, голоса моей школьной учительницы. Помню, сначала мне ее уроки не очень нравились. Мы, как правило, только задним умом понимаем, что изменило нашу жизнь. Я была подростком, и мое восхищение не так-то просто было заслужить. Я ждала харизматичных, уверенных в себе учителей, таких, знаете ли, которые решительно входят в класс, садятся на стол, открывают рот и очаровывают всех блестящей, остроумной речью. Внешне пилары Ранса ничем не напоминало этот идеал. Очень высокая, худая, она слегка сутулилась, словно извинялась, что обошла всех ростом. Носила белое форменное платье, говоря, нервно перебирала длинными, как у пианистки, пальцами. Иногда запиналась посреди предложения, как будто слова удирали от нее. Внимательно слушала, больше спрашивала, чем утверждала. И вообще, казалось, чувствовала себя как-то уютнее под защитой вопросительного знака. Вскоре удивительная Пилар сломала стену моего скептицизма. Она учила нас два года. Я помню наслаждение открытием, полетом, невероятной радостью постижения. Нас было так мало в группе, что мы садились за один стол и шептались, как заговорщики. Мы заражались учебой, напитывались ею, как светом. Пилар не укрывалась за баррикадами склонений, холодных дат и цифр, абстрактных теорий и понятий. Она просто делилась с нами своей страстью к Греции без подвохов, без хвостовства, без позерства. Она давала нам читать любимые книги, пересказывала фильмы своей юности, вспоминала путешествия, мифы, в которых себя узнавала. Если рассказывала про Антигону, сама становилась Антигоной. Если про Медею, нам казалось, что страшнее истории нет на свете. Переводя классические тексты, мы чувствовали, что они написаны специально для нас. Мы забыли, что когда-то боялись не понять их. Они перестали быть камнями у нас на шеях. Благодаря пилар мы добавили целую страну к нашему внутреннему миру. Годы спустя, когда мне самой пришлось испытать ужас преподавателя, входящего в класс, я поняла, что нужно очень сильно любить учеников, чтобы открыть им то, что тебе дорого чтобы рискнуть и показать кучке подростков предмет твоего искреннего воодушевления, твои сокровенные мысли, волнующие тебя стихи, зная, что они могут над тобой посмеяться или встретить всё это с каменными лицами с полным равнодушием. Учась в университете, я навещала Пилар в школе. Когда она вышла на пенсию, мы встречались в кафе рядом с её домом. Мне хотелось благодарить и благодарить ее за то, как неблагоразумно она в нас верила и нас учила. Считала, что мы достойны знания. Делилась с нами таинственным тихим умением слушать голоса из прошлого. Мы говорили часами, перескакивая с насущных забот на Древнюю Грецию, нашу точку соприкосновения. Осознавая парадоксальность ситуации. Мы понимали, что жить в нашу любимую эпоху было бы ужасно. Женщин тогда не допускали до власти, лишали свободы, словно навечно оставляли несовершеннолетними. Пилар, столько лет посвятившая блистательному греческому наследию, понимала, что античность обрекла бы ее на прозябание во мраке. И она горевала по забытым поэтессам, по их словам, рожденным в тишине.